Глава 5. Деревянные мечи, свадебное платье. Я успела переодеться, пообедать и даже прочитать пару страниц о демонах, когда Тиральта сообщила о прибытии швеи. В просторной гостиной меня ждала женщина средних лет в ярком платье. С ней была помощница. Я не сразу признала в этой даме швею, потому что всё кричало о её высоком положении. Манера держаться, прямая осанка, дорогая одежда. В Потаве для меня одежду шила простая добрая женщина, и привычный образ контрастировал с этой светской дамой. Тиральда подчеркнуто вежливо представила мне швею. «Ваше высочество, это леди Костелло, самая известная швея в нашем княжестве, со своей помощницей Итой». Обе женщины присели в реверансе. Леди Костелло элегантно, Ита не умела. Леди Костелла жестом пригласила меня в центр комнаты. Её помощница тотчас принялась снимать с меня мерки, а сама она элегантно присела в кресло напротив и подвинула к себе чашечку чая, любезно поданого теральдой. Когда же вия одним прикосновением остудила чай в своей чашке, я догадалась, что она маг, скорее всего, одарённый природной магией. А если верить Тиральде, она еще и известная, значит, обладает большими способностями, которые использует для пошива самой изысканной одежды магического происхождения. И что-то мне подсказывало, что эта леди Костелло знала себе цену. Мне сказали, что ваше высочество собирается полностью обновить свой гардероб. Правильно, что обратились ко мне. Скоро сезон балов, и во всей Людее не найдется ателье с более изысканной коллекцией тканей для платьев. Платье меня интересует в последнюю очередь, ответила я немного надменно, копируя её манеру поведения. Бравили Ди Кастелли слегка приподнялись от удивления. Чего же вы тогда желаете? Насколько ограничен мой выбор, я не знала. В Потавие мой гардероб был весьма скромен. Выделенных отцом средств хватало на самое необходимое, не более. К тому же, балы и званые ужины я не посещала. Наряжаться поводов не было. Боясь представить, в какую копеечку влетит обновление всего гардероба у швеи и мага, решила более не злоупотреблять у добротой князя Кроуге, которому и так многим уже обязана. Мне нужны брюки, рубашка и ночная сорочка. Это всё? Нам пришлось ехать в такую даль ради ночной сорочки? Швея, в некотором замешательстве, перевела взгляд на экономинку. Нет, разумеется, вмешалась Тиральда. Её Высочеству желает заказать несколько пар брюк, рубашек, ночных сорочек, костюмы как брючные, так и тальеры, пару лёгких накидок, костюм для прогулки верхом, плащ и на выход круглую пелеринку, подбитую мехом, и все необходимые аксессуары: чулки, подходящую обувь, перчатки и прочее. Также пару костюмов для тренировок. Уделите им особое внимание. Что насчёт платьев? Повеселев спросила швея, снова обращаясь ко мне. понимая нынешнее стремление нравов к более удобным предметам гардероба, но все же женщина не должна забывать об утонченных и изысканных образах, иначе она просто утратит частицу своей загадочности. В каждом слове и жести леди Костеллы чувствовалась аристократическая манерность, приобретенная за много лет общения с высшим светом. Легкий поворот головы, плавный взмах руки. Невольно я начала приглядываться к ее жестам, запоминая и примеряя их на себя. Я не люблю обилье нижних юбок, металлические кринолины и каркасы и сложно задрапированные турнюры. Тальер. Женский костюм из жакета и длинной юбки, сшитый чаще всего из однотонных практичных тканей. Пелерина. Накидка без рукавов. Турнюр. Сборчатая накладка или подушечка чуть ниже талии на задней части юбки, используемая для формирования характерного силуэта с очень выпуклой нижней частью тела. Это была чистейшая правда. Никогда не понимала эту замысловатую сковывающее движение атрибутике куженственности. Леди Кастелла сморщилась, как от кислого лимона. Мое магическим платьям не требуется ничего такого. Ткань станет почти невесомой и не будет нуждаться во всех этих приспособлениях прошлого века. Позвольте сшить вам одно-два визитных и одно бальное платье. Уверена, вы останетесь довольны. Визитная закрытое платье со шёмом из великолепной переливчатой и шуршащей ткани. Бальное с небольшим шлейфом и более откровенным до колтес с отделкой из кружева. Хорошо, согласилась я, понимая, что именно создание платьев настоящее увлечение леди Кастелы. Надеюсь, её высочество не будет разочарована, в уже привычной надменной манере высказалась экономка. Мои наряды никогда никого не разочаровывают, в тон ей ответила швея. Её помощница, закончив снимать мерки, отошла в сторону. В молчаливой девушке, скрывавшейся в тени великолепия своей наставницы, я также почувствовала магический потенциал. Не такой ослепительно яркий, как у леди Костелла, но тем не менее, и она магичка. Швия грациозно поставила фарфоровую чашечку на блюдце и поднялась. Ваш заказ будет готов и доставлен в ближайшее время. Хотя, как я обмолвилась ранее, скоро сезон балов, и у нас много клиентов, но для его величества князя Круги мы, разумеется, поторопимся. На этой хвостливой ноте она откланялась. После их ухода в дверь постучала служанка, которая должна была сопроводить меня в зал для тренировок, раз я уже освободилась. Она помогла мне переодеться в более подходящую для занятий одежду и повела через длинный зал, все стены которого были увешаны картинами. Из зала мы вышли прямо в огромный яблоневый сад. Я старалась не отставать от служанки. Дом князя я сама покидала лишь однажды, когда пыталась убежать. И, конечно, в тот раз мне было не до осмотра достопримечательностей. Поэтому теперь я с интересом разглядывала сад, клумбы с цветами, фонтаны и темный лес вдалеке за стенами имения. Моросил мелкий дождь, мешая любоваться красотами владений князя Кроуги. Обходя лужи, мы вышли на аккуратную гравийную дорожку. Туман и сырость, действуя сообща, окутали нас неприятной промозглостью, поэтому служанка ускорила шаг. Из дома мы вышли не через главный вход, но и отсюда можно было видеть широкий аллеей с деревьями по обеим сторонам, которая вела к небольшому пятачку перед центральными кованными воротами высотой в несколько этажей. Там же я приметила охрану. Несколько мужчин несли караул около ворот, а они лишь мельком посмотрели в нашу сторону. Мое внимание привлёк орёл, парявший над минием, легко разрезая крыльями туманную дымку. Он неспешно кружил, то поднимаясь выше, то спускаясь почти к макушкам деревьев. Не настоящий, не живой, магический. Хотя, конечно, он тоже в своём роде живой и с такого расстояния выглядит как обычная птица. Только я чувствовала, что это существо создано эмагом. Я засмотрелась на него и даже не заметила, как отстала от моей провожатой. Пришлось ускориться, пересекая сад. Дгнала её только около дороги, ведущей к двум зданиям. Первое я узнала сразу. Та самая конюшня, куда я намеревалась добежать во время своего неудачного побега. Там должен находиться мой грифон Горка. Помнится, князь сказал, что я могу его проведать, когда захочу. Ещё одна мысленная засечка в списке необходимых дел. Мы направились ко второму зданию. Стало быть, там меня заперли изначально. Подтверждением моей догадки были узкие окошки, напоминавшие то, которое я выбила, убегая. "Что это за здание?" спросила я, когда мы нырнули под козырёк, прячась от Моруси. Тренировочное звучит как пыточная. Плохо со мной там не обращались, но осадок от заключения остался. "Вам сюда, ваша милость", показала служанка на дверь. Покасившись, она пошла обратно, оставив меня одну. Видимо, дальше мне надо действовать самостоятельно. Я бросила последний взгляд в небо. Орла там уже не было. Отворив металлическую дверь, слышала лязг металла, голоса и негромкие хлопки, природу которых определить не смогла. Неуверенно пошла на звук и, завернув за угол, остановилась. Моему взору предстал огромный для меня зал. Там было много дневного света из окон, длинных, узких, по всей стене. Вторая стена была отделана тёмно-серым грубым камнем. На ней в ряд висело оружие. Я подалась чуть вперёд, рассматривая всю коллекцию. В основном висевшее как трофеи оружие, я видела впервые. Тут моё внимание привлекли яркие вспышки в дальнем углу зала, на высоком помосте, вдруг напротив друг друга медленно кружили двое мужчин, сошедшихся в поединке. Один посылал в соперника огненные шары, второй отбивал их на полпути. Гаснувшие шары издавали громкие хлопки и осыпались яркими искрами на пол. Помимо этих двух магов, на помосте стояло еще с десяток других воинов, мужчин и женщин. Все они были заняты тренировкой. Кто-то сражался на мечах или в кулачном бое, некоторые в одиночестве отрабатывали заклинания. По залу, рассекая шипением воздух, проносились горевшие ярким синим цветом веревки, превращавшиеся в воздухе в лассо. Никто не обращал на меня застывшую в дверном проеме внимания. Осторожно, амидера может садеть, раздалось у меня за спиной. Обернувшись, я вздрогнула, увидев огромную фигуру позади себя. "Не бойся. Меня зовут Сацэй. Я буду учить тебя". Это был тот самый дракон, который охранял мои покои вчера. Я никогда не находилась так близко от представителя его расы, поэтому, как загипнотизированная, стояла и смотрела на раздвоенный язык, высовывавшийся из пасти при разговоре со мной. "Идём со мной". В зале воцарилась тишина. Даже дуэлянты на помосте прекратили свои огненные игрищи и повернули головы в нашу сторону. «Чего смотрим?» «Соканчиваем тренировку!» С шипением гаркнул Драгон. Мы с ним прошли в дальний угол за помост. Я озиралась, пытаясь понять, что меня ждет дальше. Воины начали выходить из зала, все еще бросая заинтересованные взгляды в нашу сторону. «Не обращай внимания. Вчера ты всех уложила своим ударом. Вот и интересуются тобой». Я кого-то из них ранила? с беспокойством спросила я. Ещё не хватало, пришлось бы с позором всех хоросогнать. Что я, зря их тренирую, они умеют скрываться от ударов. Это моя вина. Не надо никого разгонять. Драгон мигнул своими маленькими глазами, но ничего не ответил. Сказали, ты арканик, била чистой магией, драться умеешь? Нет. Оружием владеешь? Нет. Драгон снова моргнул. Разочаровали его мои ответы или нет, понять было невозможно. Все движения мышц морды драгона отличались от привычной человеческой мимики. Арканник должен уметь драться. Арканник магию тратит быстро. Как будешь сражаться, если она закончится? Он подошёл к стене, покопался в каком-то старом сундуке, вытащил оттуда кожаные ножны и деревянный меч, больше похожий на игрушку деревенских мальчишек, чем на настоящее оружие. «Надевай!» Драгон протянул мне ножны. Принимая их, я отметила, насколько его ладонь больше моей. Даже понимая, что мне ничего не угрожает, я не могла отделаться от тревоги, находясь так близко от него. Против воли закрадывались мысли, что, решив он меня убить, сделает это щелчком пальцев. Немного повозившись с ножнами, я смогла закрепить их на поясе. Драгон протянул мне деревянный меч. «Не тяжелый, такой я смогу легко поднять», заявила я, взвесив его в руке. «Не надо его поднимать, научись держать правильно!» Мы вышли в центр зала, теперь совершенно пустого. Драгон показал, как правильно встать, как держать рукоять, затем велел вложить меч в ножны, правильно достать и выставить на прямой руке вперед. Я проделала это движение пару раз и замерла, вопросительно посмотрев на него. «Еще!» «Ой, зря я сказала, что меч не тяжелый!» После того, как проделала это упражнение с десяток раз, рука начала слегка подрагивать. Затем драгун усложнил задачу. Велел лечь на живот, подняться в прыжке и встать в стойку, вытащить меч, выставить вперёд, потом убрать обратно в ножны и снова лечь. И так по кругу. Когда я уже не могла подняться от усталости, он рыкнул: "Пока ты отдыхаешь, твой враг тренируется". "У меня нет врагов", задыхаясь, промямлила я. "У всех магов они есть. Просто ты со своими ещё не знакома". Наподствье, конечно, так себе, но я поднялась и заново приступила к упражнению. Не знаю, как долго продолжалась наша тренировка. Мне показалось, что целую вечность. Когда я лежала на полу, вытирая пот, ССей сказал долгожданную фразу: "Хватит нас сегодня, придёшь завтра". Попрощавшись, я поплелась прочь. На улице уже стемнело, дождь всё моросил. В блаженстве я подставила ему лицо и стояла так, отдыхая, наслаждаясь одиночеством. Сам мёрзнешь, иди в дом. Раздалось и за спиной знакомое щепение. Вздрогнула, скорчила драгону, недовольную мину и пошла дальше. В темноте я еще долго чувствовала, что он за мной наблюдает. Страх, вызванный его присутствием, прошел. Но неприятный холодок в позвоночнике, продиктованный инстинктом самосохранения, все же остался. Размышляя над тем, что в драгоне ощущается такой же легкий отпечаток еле текущей магии, как и в девушке-оборотне Ифи, я добралась до своей комнаты. Кажется, я понемногу начала ориентироваться в имении, которое уже не казалось таким огромным, как в первый раз. Но я не успела юркнуть за дверь. Меня остановила Тиральда. "Ваше высочество, в библиотеке вас ожидает швея". Я в недоумении обернулась к экономке. "Леди Кастелло, снова здесь? Зачем?" Тиральда отрицательно покачала головой. "Это другая швея. Она сошьёт для вас подвенечное платье. Почему не попросить об этом, леди Кастелло?" С удивлением поинтересовалась я. Его высочество князь явно дал понять, что свадебная церемония будет тайная, а уважаемая Леди Кастелла не славится умением держать язык за зубами. Эта примерка будет быстрой. Расскажите, какое платье желаете, обостальном позаботится Свия. Пару минут, а освежусь и спущусь, ответила я, понимая, что понятия не имею, какое свадебное платье желаю. Чуть позже я бродила по имению в поисках библиотеки, пока не встретила служанок, протиравших пыль. По моей просьбе одна молоденькая девушка тут же, бросив свои дела, отвела меня куда нужно. Я обратила внимание, что вся прислуга в доме люди без магического дара. Любопытно, это случайность или обязательное требование при устройстве на работу? Наверное, простого человека легче уличить в шпионаже или злонамеренном вредительстве. А может, причина в сему то, что одарённые более востребованы и проблемы найти хорошую работу у них нет? Распахнув двери библиотеки, я услышала женские голоса и беззаботный смех. Тиральда сидела за столиком напротив женщины в ярко-синем платье с непослушными кучерявыми волосами. Из чашек, стоящих на столике, поднимался пар. Тиральда приветливо улыбалась своей собеседнице. Я впервые увидела её такой. При моём появлении они поспешили подняться. Ваше высочество, кудрявая женщина присела в кресла. Не хотела вам мешать. Прошу, допивайте ваш чай. Мы бы не помешали. Мы уже закончили и ожидали вас, ответила за неё Тиральда. Беззаботная улыбка исчезла. Перед нами стояла привычная Тиральда с чопорным выражением лица. Ваше высочество, это Беруда, моя давняя подруга и прекрасная мастерица. Женщина мне сразу понравилась. В ней не было высокомерия, которое источала леди Кастелла. Беруда напротив располагала к себе. Круглолиция с доброжелательной улыбкой, она принялась тактично снимать с меня мерки. Такая тоненькая. Одно удовольствие шесть для вас. Тиральду упомянула, что дело строжайшей секретности, поэтому не волнуйтесь, ваше высочество, от меня никто не узнает о предстоящем торжестве. Благодарю, только и ответила я, путанная измерительной лентой сви. Несмотря на немолодой возраст, она была необычайно подвижна. Много жестикулировала, улыбалась и, главное, общалась без всякой заносчивости. "Расскажите, какое платье вы желаете для венчания? Постараюсь учесть все пожелания, хотя время для шитья весьма ограничено". Я кинула умоляющий взгляд на Тиральду, но она стояла спиной ко мне и выбирала чашки со стола. Видно было, Петра с Экономкой вмешиваться не планировала. "Уверена, какой фасон вам по вкусу, ваше высочество?" снова спросила Беруда. "Ничего пышного и вычурного, у меня не было" О предстоящем венчании я даже забыла, сбитая с толку всеми сегодняшними событиями. Пауза затягивалась. Видно, такого немногословного ответа было недостаточно. «Давайте начнем с выбора ткани». Я прихватила пару образцов. Она необычайно быстро метнулась к лежащему на стуле свертку и через мгновение уже разворачивала на столе аккуратные рулоны ткани. Я неуверенно пощупала образцы. Я не обладаю магическим даром, но это не должно вас смущать. Я работаю с любыми видами ткани, и с зачарованными тоже. Вот. Обратите внимание. Великолепно подчёркивает вашу красоту и женственность. Этот ткань не мнётся и принимает любую форму под рукой толкового мастера. Беруда протянула мне лоскуток нежного персикового цвета, переливающийся, будто в него были вплетены тысячи кристаллов. Или вот этот образец, называется Утренняя роса. Она положила рукой на рулон прилесной ткани нежно-небесно-голубого оттенка с капельками, действительно напоминавшими росу. Мне тотчас тоже захотелось потрогать эту ткань. Все ткани и правда были необычными, и выбор так огромен, что я совсем растерялась. Моё молчание беспокоило швею. Если здесь нет ничего подходящего, могу предложить другие. Нет, нет, ткани изумительны, дело не в этом. Я решила быть до конца честной, раз уж беру до да посвящена в тайну. А предстоящим замужеством я узнала буквально вчера и ещё не успела обдумать, какое подвенечное платье хочу. «Только сейчас происходящее стало медленно доходить до моего сознания. Я задумалась о серьезности того, что мне предстоит. Дело даже не в самой свадебной церемонии. Послезавтра я стану чьей-то женой, и пусть князь обещал, что это не более чем условность, тем не менее пути назад не будет». «О, понимаю». Тут к нашему разговору присоединилась экономка. «Смею предложить следовать традициям, раз пожеланий насчет платья нет». «Кстати, я ничего не знаю о традициях венчания в княжестве Кроуге». Моё молчание было истолковано как одобрение, и поэтому Тиральда продолжила. В круге невесты обычно надевают на церемонию платье синих и голубых оттенков, так как это цвета герба княжества, а в Минале подвенечные платья золотого цвета. Предположу, что в Потавиане тёмно-бордовые. Совершенно верно. Наше княжество славилось виноградниками и вином. Цвет нашего герба бордовый, дань благородному ягодному напитку, появившемуся на нашей земле. Но у меня этот цвет вызывал совсем другие ассоциации. Вспомнился праздник летнего солнцестояния в Потаве, который мы называли Короткая ночь. Все незамужние девы в этот день надевали плащи глубокого карминового цвета, цвета заходящего солнца, красивый цвет, символизирующий закат, за которым обязательно будет новый восход, новое начало. Внезапно в голове появилась идея. Кажется, у меня есть одно пожелание. Женщина внимательно посмотрели на меня, радуясь, что я наконец проявила заинтересованность, хотя моё состояние было вызвано не безразличием, а скорее растерянностью перед неопределённым будущим. В селении Потавы под названием Солнечные луга живёт талантливая ткачиха. К празднику летнего солнцестояния местные девушки шьют себе наряды из её ткани приглушённого багряного цвета. Пожалуй, платье из этой ткани станет для меня приятным воспоминанием о детстве. И дальше я совсем неожиданно для себя добавила: "Больше в новую жизнь взять мне нечего, кроме этого приятного воспоминания". Женщины смущённо переглянулись. К своему удивлению, я даже уловила сочувствие в лицах строгой экономки. Наверное, это глупость. Разодосадованная своей чрезмерной откровенностью, я поспешила сменить тему. "Слишком мало времени осталось, чтобы успеть купить эту ткань. К завтрашнему утру она будет доставлена", раздался мужской голос. Мы втроём подскочили от неожиданности. Женщина присела в реверансе, а я осталась стоять, застигнутая врасплох. Позади нас, облокатившись о книжный шкаф, стоял князь Рагонг. Моё лицо залилось румянцем. Я не знала, как много он успел услышать. Скорее всего, достаточно. Очень не хотелось, чтобы наш брак начался с его жалости ко мне. Не хотел мешать. Пришёл предложить вместе поужинать, как освободишься. Это предложение, судя по тому, что смотрел он в мою сторону, предназначалось мне. Я робко кивнула. Он учтиво поклонился дамам и вышел. Превосходно, значит, решились с цветом и тканью. Полдёло сделано, защебетала Лаберуда. Далее женщины принялись обсуждать детали вышивки, фасоны, что-то ещё. В разговоре я уже участия не принимала, полностью уйдя в свои мысли, точнее, страхи, а их, как оказалось, внутри накопилось множество. Попрощавшись с экономкой и швеёй, я отправилась в зал, где мы завтракали, надеясь, что ужин накрывают там же. Действительно, Рагонк уже ждал меня за столом. Я села на то же место, что и утром. Как прошёл первый день в Фибране? Князь поднял голову и откинулся на спинку стула. Прекрасно. Сразу вернулось утреннее желание его поблагодарить. Мы были одни. Я решила, что момент подходящий. Хочу поблагодарить вас за возможность учиться в Фибране. Это лишнее. Мне кажется, мы договорились. Да, но всё же, знаете, я искренне благодарна, что вы держите слово. Князь ничего не ответил, лишь пристально смотрел. Под этим взглядом меня охватило непонятное волнение, и я принялась выравнивать лежащие на столе приборы, которые, к слову, в этом не нуждались. Их будто бы по линейке раскладывали. Помимо ткани на платье, есть ещё пожелания насчёт свадебной церемонии? Нет, слишком поспешно ответила я. Князь удивлённо вскинул брови. Мне всегда казалось, что свадьба для дев весьма знаменательное событие, и хотя церемония тайная, это не означает, что она не важна. Подняв глаза, Я вновь наткнулась на его взгляд, пристальный, изучающий. А вы правы, девушки с нетерпением ждут этого дня. Но обычно это происходит по обоюдному желанию, и потому невесты наслаждаются процессом приготовления к свадьбе. Разве я тебя принуждаю? Нет, из-за этого я тоже вам благодарна. О, Светая, первомать, хватит извиняться и благодарить. Он сейчас решит, что я перепуганная трусиха, которая передумала выходить замуж и вернёт меня отцу. Точнее, я имею в виду, что у меня нет выбора. И замуж я иду не по желанию, а по необходимости. Из-за этого, возможно, сама церемония не кажется мне столь важной. Понял, холодно ответил князь. Какое-то время мы ели молча. Я пыталась не подавиться от неловкости. Он же выглядел как всегда весьма расслабленным. Невозможно не отметить его умение контролировать свои эмоции. С таким бесстрастным и ничего не выражающим лицом ему надо в азартные игры с шулерами играть. В какой-то момент мои глаза стали закрываться от усталости. Если доело, иди спать. Вижу, ты уже носом клюешь. Меня еще ждет домашнее задание. Что задали? Прочитать, почему в легенде о первокристаллах не упоминаются демоны? Князь Круги слегка прищурился и произнес. Хочешь узнать самостоятельно или можно сэкономить время? Я расскажу эту часть истории. Я улыбнулась. Мне было приятно, что князь не пытается как можно скорее избавиться от моего общества. С удовольствием узнаю это от вас. Князь отпил из бокала и откинулся на спинку стула. Раньше маги рождались довольно редко и обладали огромной силой. Они были так сильны, что могли бы возводить целые города. Например, столицу светлых эльфов Элинарио сотворил эльф Аринар. «Это мне известно. В его честь названа Эльфийская Академия Аринара», — князь кивнул. «А известно ли тебе, что ранее было принято считать, что видов магии шесть, а не пять?» Я уставилась на него с интересом. «Я говорю про магию пространства, хотя мнение расходится. Кто-то не выделяет эту магию в отдельный вид. Якобы она под вид... Магия разума. Тем не менее, эта магия весьма опасна, как показывает история. Выдающиеся маги-пространственники могли играть с тканью мира, придавая ей нужную форму, использовать складки и разломы пространства для устройства тоннелей, быстро перемещаться на дальние расстояния, создавать не только пространственные, но и временные порталы. Они оказались практически непобедимыми. Один такой сильный маг был способен бесконечно создавать армии Возвращался на порог мгновений в прошлое, через портал призывал тех воинов, которые только что полегли на поле сражения, и так снова и снова. Но и это не всё. Легенда гласит, что великая магичка Эрискил достигла таких знаний в пространственной магии, что могла открыть портал в другой мир, в мир демонов. Пустив их в наш мир, она надеялась, что они станут её верными слугами, сильными воинами. В действительности всё сложилось несколько иначе. Демоны не пожелали ей подчиняться и с большими потерями, объединившись с другими расами, убили ее. Вместе с ней сгинул и портал в их мир. Так в нашем мире появились демоны. После победы над Эрешкиль было решено исключить пространственную магию из изучения. Все знания и артефакты уничтожили. Вскоре создание порталов на большие расстояния стало ценным умением, требующим большой силы. Мне вспомнился наш разговор с телепатом. Келдрик сказал... Что с детства умеет создавать порталы? Он маг-пространственник? Многие маги умеют открывать порталы на близкие расстояния, не только пространственники. Маг с большим потенциалом, вне зависимости от его родной стихии и магии, способен создавать порталы на большое расстояние. Келдрик – один из них. Весьма полезный навык, но даже тогда имеется предел расстояния от портала входа до портала выхода и ограничение по количеству живых существ, которых маг может перенести, никого не потеряв при этом. Все ещё не знаю, какой магией обладает мой будущий муж. Я решила направить тему разговора в этом направлении. И многие, помимо Келдрика, способны открывать порталы на большое расстояние. Вы, например, можете? Да, это умение мне доступно, но тебе не стоит волноваться. Во всём круге магов, умеющих создавать длинные порталы, не более десятка. И к тому же наше имя защищено. Порталы на его территории смогут открыть только те, кто допущен в мой круг доверия. От того, что Имельи он назвал нашим, по телу растеклось приятное щекочущее тепло. Не знаю почему, но мне нравилось думать, что у меня с этим мужчиной многое скоро будет общим. Почему вы живёте тут, в Имельи, а не в столице, в дворце? В дворце слишком многолюдно. Мне хватает этого в течение дня. К тому же, тут проще бегать с любопытных глаз. Вероятно, он намекал на шпионов Миналы, из-за кого изначально приняли и меня. Мы находимся недалеко от границы, и вблизи располагается всего одна небольшая деревушка. Тут не проходят торговые пути, и появление чужака даже проездом легко обнаружить. Благодаря этому, кстати, нашли тебя. Я думала, что устроила привал на территории Потавы. Ты зашла на нашу территорию. Оборотни тебя учуяли. Тут есть оборотни. Князь улыбнулся. Оборотни — непревзойденные охранники. Помимо них есть еще личная охрана из лучших магов княжества и люди Келдрика. Пожалуй, это и менее одно из самых охраняемых мест в Кроуге. Ты тут в полной безопасности. А безопасности я особо не думала. Кому я нужна? Даже собственный отец мечтал избавиться от меня. Но то, что князь уже дважды сам затрагивал эту тему, навело на мысль, что я чего-то не знаю. Пойдём, провожу тебя до твоей комнаты, иначе заснешь прямо тут. Он был прав. Сил на ведение дальнейших разговоров уже практически не осталось. Мы прошли через холл, поднялись по лестнице. Князь остановился в начале коридора, который вёл к моей комнате. «Ами, ты можешь обращаться ко мне с любым вопросом. Ты для меня не гость». Я кивнула и решилась. «Какой магией вы владеете?» Рагунг усмехнулся. «Видимо, он имел в виду другие вопросы. Это имеет значение?» «Странно выходить замуж за мага, не зная, в кого он может превратить наших гостей на свадьбе». Я вернула ему усмешку. «Арканный, как и ты». Получив ответ, я, довольная, двинулась к своей комнате. «И последнее», — раздался за спиной его голос. «Не снимай медальон, который я тебе дал».